Глава 24 «Три поля». Валерия с нетерпением ждала окончания занятий и практики в клинике. Еще перед началом первой пары Даркус сообщил, что Эммы дали согласие встретиться с Лерой сегодня в восемь вечера. Сразу возникло ощущение... что во время этого важного разговора наконец-то раскроются события роковой пятницы. Пусть местные экстрасенсы-перемещатели видят картинку очень смутно, только в виде взаимодействия ментальных полей. Но должны же они были разглядеть, из-за чего Валерия свалилась и кто был рядом с ней в тот злосчастный момент. Кровный родственник или просто знакомый? У Леры до сих пор мурашки бегали по телу от версии, высказанной Элианой. Категорически не хотелось верить в предательство близкого человека. Чем меньше оставалось до назначенного эмами часа, тем медленнее тянулось время. Всем вечера... Оно окончательно остановилось. Лера прогуливалась по коридору, мимо кабинета Даркуса, куда и велено было подойти к половине восьмого, и смотрела на овальные часы на противоположной стене. Секундная стрелка просто издевалась над Валерией. Двигалась настолько нехотя и лениво, что казалось, еще чуть-чуть и начнет вращаться злой. В противоположную сторону. В пятнадцать минут восьмого дверь кабинета открылась. А Элита зайдите», — послышался голос декана. «Какое счастье, что хоть что-то начало происходить. Мерить шагами коридор еще четверть часа Валерия бы не выдержала». «Хорошо, что вы подошли пораньше», — сказал Даркус, когда Лера оказалась внутри. «Уже пора отправляться навстречу. К сожалению, Эммы не согласились побеседовать с вами на нейтральной территории, скажем, в моем кабинете, а пригласили к себе». «Ну, для кого-то, может, и к сожалению». «А для Валерии, к счастью, чем монстровая лучше, чем резиденция экстрасенсов-перемещателей?» «Я вас провожу», — вызвался декан. «Не надо!» — отчаянно замотала головой Лера. «Просто расскажите, куда идти». «Почему вы так избегаете моей компании?» — с иронией поинтересовался Даркус. «Опыт последних дней подсказывает. Чем дальше от вас, тем безопаснее для моего здоровья», — не стала подбирать слова для ответной реплики Лера. «И все-таки провожу», — не обиделся на дерзость декан. «Идемте. Одна вы заблудитесь. Кабинеты м расположены в подземной части здания». Наши экстрасенсы менталисты не любят солнечный свет. Когда Лера, в сопровождении Даркуса опустилась на- минус седьмой этаж в резиденцию Эмов, поняла, что они не только солнечный, а и вообще никакой свет не любят. Коридоры, по которым приходилось передвигаться, Были освещены только синими люминесцентными полосками, расположенными на стыке стен и пола. Глаза постепенно привыкли к темноте, но все равно не замечали каких-либо деталей, и Лера поняла. Одна бы она ни за что не нашла дорогу в нужный кабинет, и, что самое главное, Без сопровождения даркуса выйти из запутанного лабиринта мрачных коридоров тоже не сможет. Не догадывалось, что здание клиники имеет такую разветвленную подземную структуру. Это всё владение ов объяснил Даркус. Им для работы нужен простор. Простор то понятно. Но как-то у них тут мрачновато, полная темнота. Еще одно условие, необходимое Эммам. В темноте они лучше видят. Им необходимо улавливать картинки из других параллельных миров. Понятно, что созерцание предметов нашего мира только бы отвлекало их. В кабинете, куда меня пригласили, «Кто будет полная темнота?» «Да». «Я даже не увижу собеседников?» «Не увидите». «Но не беспокойтесь», — сказал Даркус мягко. «Я побуду с вами, чтобы уменьшить дискомфорт от непривычной обстановки». «Не надо со мной побыть», — тут же возмутилась Лера. Не буду я никакого дискомфорта испытывать. Это, конечно, была бравада. Валерии уже становилось жутковато. А уж что она будет испытывать, оставшись один на один со странными любителями простора и темноты, можно было только догадываться. Но показывать слабинку Даркусу Лера не собиралась. «И все-таки лучше мне пойти с вами», — возразил декан. «Помните, я рассказывал, что эмы — небольшие любители общаться, настоящие аутисты, не всегда выражают свои мысли, понятно, кроме того, не станут повторять дважды. Их бесполезно переспрашивать». Если мы оба услышим информацию, которую они соблаговолят сообщить, будет больше шансов ее понять и расшифровать. Не нравилось Лери, что Даркус сегодня такой добрый. — Сама любезность. Прям вот изо всех сил старается угодить. Практика показывала... что как только монстр становился белым и пушистым, для Валерии это ничем хорошим не заканчивалось. «Профессор Даркус, что вы хотите взамен за вашу помощь?» напрямую спросила Лера. «Или готовите для меня очередную подставу?» Слова прозвучали резко. Валерия надеялась, что хоть немного задела декана. Жаль, выражение лица в такой темноте видно не было. Возможно, удалось бы прочитать истинное намерение провожатого. «Никакой подставы. Просто вижу, что разговор с Эмами важен для вас и искренне хочу помочь». «Безвозмездно! Не смешите!» Перебила Лера. Она начала злиться. Неожиданно пришло понимание, что опять оказалась в ловушке. Даркус снова обманул. Развел как ребенка. Может, и Эммов здесь никаких нет? Сейчас столкнет Валерию в какую-нибудь заброшенную шахту лифта ради очередного эксперимента, «И поминай, как звали?» «Нет, не безвозмездно!» Голос декана прозвучал над самым ухом. «Вы знаете, какую плату я от вас жду!» Лера почувствовала, что Даркус подошел вплотную и преградил путь. По его прерывистому дыханию Несложно было догадаться, что ей удалось таки его разозлить. «Илдред!» — тихо спросила Лера, сделав шаг назад. «Илдред!» — подтвердил Даркус, надвинувшись на Валерию. Дальше отступать было некуда. Спина уперлась в стену, а предплечья обожгли горячие ладони прижавшее к твердой поверхности еще сильнее. — Хорошо. Неожиданно для самой себя прошипела Лера, передернула плечами и вынырнула из-под руки Даркуса. — Что бы вы там ни придумали, я соглашусь на еще один ваш эксперимент. Но сначала Эммы. — Господи! И как эти слова слетели с ее губ. Наверное, потом Валерия сто раз пожалеет, но в ту минуту она купилась на эту удивительную, трогательную любовь большого сильного мужчину к беззащитному крохе. А, возможно, вылечить малыша любой ценой постепенно становилась и Лериной навязчивой идеей, Пару минут Валерия и Даркус передвигались молча, но, миновав очередной поворот, декан произнес «Мы на месте!» Ухватил Леру за руку и сделал два быстрых шага вправо, после чего полоски, хоть как-то освещавшие темноту, растворились, и кромешная мгла Укуталась головой. — Здравствуйте! — поприветствовала Валерия, догадавшись, что те, к кому она так долго рвалась, где-то рядом и слышат ее. — мы этого не любят, — шепнул Даркус. — Сразу переходите к делу. — Хотелось бы узнать... М -м -м, не могли бы вы рассказать, пожалуйста, «Почему я упала?» «Воздействие трех полей!» Тихий, потусторонний, безэмоциональный голос, казалось, доносился издалека, как будто говоривший находился за тысячи километров, но конец фразы уже исходил от источника, расположенного в паре сантиметров от уха. Лера бы не смогла определить, принадлежит голос женщине или мужчине, ребенку или старику. Жуткое ощущение. Однако отдаваться во власть чувств Валерия себе позволить не могла. Нужно было сосредоточить силы на попытках уловить смысл. «Первое поле. Глубокая связь с детства. Глубокая рана...» Снизошел до объяснений голос. «Второе поле. Сильное поле. Глубокая недавняя связь. Третье поле. Его больше нет...» «Три поля?» «Это три человека, да?» «Но почему я упала?» «Воздействие трех полей!» Повторил потусторонний голос и замолк. «Больше он ничего не скажет», — шепнул Даркус. «Как не скажет?» — возмутилась Лера. «Идемте!» Декан потянул ее за руку. Пара шагов, и перед глазами вновь материализовались синие люминесцентные полосы. «И это все!» — не могла успокоиться Валерия. «Он же почти ничего не сказал! Зачем вы меня вытянули из кабинета эмов? Может, если их хорошенько попросить, они бы еще что-то рассказали?» «Не рассказали бы!» Безапелляционно заявил Даркус И увлек Леру за собой по коридору В обратный путь Эм повторил ту же фразу, с которой начал Это однозначно конец разговора И потом, не так и мало он вам поведал Вы же догадались, что три поля означает три человека Да, это я уловила Но что толку? кто эти люди?» «По-моему, Эм просто поприкалывался надо мной». «Поверьте, Эм и не умеют этого делать». «Еще как умеют!» — огрызнулась Лера. «Один их этот голосок потусторонний, чего стоит?» «А уж какого тумана напустил слова!» «Согласен, информация была дана, дозирована». И тем не менее, Эм знал, что делал. Думаю, того, что он поведал, должно хватить, чтобы вы во всем разобрались. Хотите, расскажу то, что понял я? Давайте, хмыкнула Лера. Первое поле. Глубокая связь с детства. Глубокая рана. Похоже на то, что какой-то ваш близкий родственник вас предал. Хотя это предположение согласовывалось с версией Ильяны, но верить ему по-прежнему не хотелось. Дальше. Второе поле, сильное поле, глубокая недавняя связь. Вот это, скорее всего, про вашего жениха. «Не было у меня никакого жениха!» — устало вздохнула Лера. В последнее время она сама уже начала сомневаться в этом. Конечно, за один день никакой жених из ниоткуда материализоваться не мог. Но что за парень с красивыми длинными пальцами фигурировал в ее воспоминаниях, которые спровоцировал кулон? И последнее. Третье поле... «Его больше нет. Это о человеке, который, к сожалению, погиб. Возможно, его смерть стала для вас последней каплей, которая толкнула на отчаянный поступок. Никто у меня не погибал. Все живы-здоровы, слава богу. Вот и получается, что Эм ваш насочинял какую-то ерунду». «Эмы не умеют лгать», — покачал головой Даркус. Им даже Электон не помогает». Декан остановился. Лера и не заметила, что, оказывается, они уже подошли к его кабинету. «Эм сделал все, что мог. Теперь все зависит от вас», продолжил Даркус, глядя на Валерию. «Будете ли и дальше лгать себе или разблокируете воспоминания о том, что причинила боль?» «Это тяжело. Но, возможно, не сняв блок, вы не сможете двигаться дальше». Валерия почувствовала досаду. «Философ нашелся. Да она изо всех сил пытается вспомнить. Только ж не выходит!» Лера развернулась и быстрым шагом направилась в сторону общежития. Вдогонку услышала «Вы согласились на еще один эксперимент». Завтра вечером жду вас в своем кабинете».